Глава двенадцатая Я закашлялся и почувствовал во рту привкус желчи Фильтрация энергопотоков не работала Укрепление тела тоже Да даже лечение не оказывало никакого эффекта Ничего не помогало Я продолжал медленно умирать Все теряя и теряя чувствительность тела Они имели теперь не только пальцы и центр груди Но уже и полностью конечности Зрение также мутнело, уши заложило. Я задыхался. С каждой попыткой вздохнуть, с каждым хрипом, что её сопровождал, я каждый раз закашлявался и выплёвывал чёрную желчь, заполняющую глотку. И лишь когда я завалился на одну руку и два не падал лицом в лужу чёрной жидкости, лишь тогда я понял, что сам спастись я не смогу. Я умираю, очень быстро. Везна продолжает появляться за счёт моей жизненной силы, и недолго осталось, когда я окончательно усну навсегда. Если хочу спастись, мне нужна помощь. Хоть я-то, плевать, если поймают на проникновение в школу. Плевать, если посадят или влепят ещё один штанк. Плевать, я не хочу умирать. Я ещё как-то соображая и думая на будущее, небрежно схватил дневник в мягком переплёте, сжал сворачивая в трубку и чудом засунул в карман. Затем, бросая все попытки самой излечиться, я собирая оставшиеся силы и поднимаюсь на дрожащих ногах, отчего в глазах помутнело ещё сильнее. Куда идти? Я тяжело дышал и едваню на ощупь брёл по библиотеке. Шаг шёл на минуты. даже когда я вспарывал ногу кровотечение не убивало меня так быстро как бездна если я не потороплюсь если не найду выход прямо сейчас тогда где я продолжал плестись где сознание постепенно угасало а мысли становились тяжелее не знаю выжил бы я если бы не интуиция Именно она позволила мне всё время идти в нужном направлении среди однотипных книжных шкафов. Меня уже не волновало, ни почему здесь никого нет, ни почему такое важное место никем не охраняется, и уж ни почему директор магпространства, собственноручно контролирующий всю школу, меня не замечает. Проделки ли это Эстера с способностью моей, или я научился менять судьбу, всё это неважно. Теперь меня заботила лишь смерть. Я её чувствовал. Я буквально понимал, сколько мне осталось 2 минуты. Ещё 2 минуты, и моё сознание окончательно угаснет. Я умру, если меня не спасут. Чудом найдя свободный зал со столами, я таким же чудом различаю опустующую стойку и дверной проход. Волоча онемевшие ноги по полу, я наваливаюсь на дверь и выхожу в коридор. Была перемена. Со всех сторон ходили ученики и о чём-то беззаботно болтали, по крайней мере, мне так казалось. Вон, кто-то болтал слева. Вон парочка впереди, судя по всему, меня заметила и преостановила разговор. А вот учитель в красной форме затерялся среди потока людей и совершенно не обратил на меня внимания. "Марк?" послышался голос неподалёку. "Марк, какого чёрта ты здесь забыл? Ты же понимаешь, что с тобой сделают? Ты и так..." Я вскинул голову. — Алиса! — прохрепел я. «Алиса — Алиса! Готов поклясться, я слышал ее голос. Это была она. Она была где-то рядом. Я должен к ней подойти. Она... она мне поможет. — Кто это? Че это твой парень? — спросила другая девушка. — А че он? Марк — Марк! Алиса подбежала ко мне. — Марк, что с тобой? Я отпускаю дверной проем, делаю шаг и падаю на колено, не в силах больше стоять. Боль исчезает где-то внутри онемевшие части, и я ничего не ощущаю. Что с тобой? Что с твоими волосами? Девушка застыла в шаге от меня и не осмеливалась подойти. Сердцебиение замедляется. Я задираю голову, пытаюсь смотреться в лицо любимой девушки, но все, что я вижу, — застывший в шаге от меня силуэт. Он не приближался. Он лишь испуганно держал руки возле груди. А-а-а! «Алиса!» Я падаю на второе колено. Из моего носа потекла черная жидкость. «Эй, Алиса, в столовой на вынос только стеки с овощами были. Впрочем, полагаю, тебе и они понрав...» Я услышал голос Теодора, появившегося с одного из коридоров. «Маркус, какого...» Шум вокруг прекратился. Никто теперь не болтал, не ходил и ничего не обсуждал. Все замерли, все смотрели на меня. И никто, сука, не хотел помогать. — Алиса! Алиса — вновь прошептал я. — Пожалуй... Я падаю на четверенькие и блюю бездной. — Пожалуйста! Пожалуйста — сваливаюсь на бок. — Алиса! — сознание угасает. — Пожалуйста! Помоги! Из глаз потекла черная смоленистая жидкость. Силы исчезли. Я не мог даже моргнуть. — Алиса! Умоляю! — Я лишь смотрел на ноги своей девушки. Спаси. Всё. Больше я ничего не могу. Мой рот открыт, но я не могу пошевелить языком. Я жив, но не могу вздохнуть. Я мыслю, но вот-вот усну. Я чувствую смерть. Внутри всё онемело: конечности, сердце, лёгкие и даже душа. Мир медленно сливался в единую темноту, и лишь голос в голове остался таким же Хотя, нет, даже он изменился. Во мне что-то переломалось, и теперь ещё немного, как в прошлый раз, теперь я его понимал. Это конец, да? Я лежу перед ногами своей девушки, которая от страха не может проронить ни слова. Лежу перед лучшим учеником третьего курса, обладающего антимагией, которому моя смерть лишь выгодна. Лежу среди сотни людей, но совершенно один. «Пожалуйста!» Я продолжал жить лишь ради надежды. «Пожалуйста, хоть кто-нибудь!» Но даже она угасала. «Хотя бы один пожа...» «Марк!» — закричал кто-то с другого конца коридора. Вспыхнуло пламя, и через несколько человеческих вскриков и громкий топот надо мной склонился человек. «Что это?» Она сначала ничего не поняла. «Черт! Черт! Черт! Черт! Держись! Слышишь, Марк? Не смей засыпать!» Мэй, прохрипел я. Она упала передо мной на колени и приподняла голову. Да, это была Мэй. Этого не должно было произойти. Я я не знала. Она тут же прикусила губу, закинула мою почерневшую руку себе на плечо и начала вставать. "Прости", прошептала она дрожащим голосом. "Прости, пожалуйста, прости. Только не засыпай. Слышишь, не засыпай. Я знаю, что делаю только Мэй, что с ним? Протянула руку Алиса. Закрой рот, тупорылая шалава, зарычала Май. Почему ты не помогла сразу? Ты знала, что делать. Ты знала, что это такое, сыкливая идиотка. Она выпрямилась и сложила печать одной рукой. Зов крылья. Пространство размылось, и через несколько мгновений мы уже находились в хорошо освещённой пустой комнате. "Марк, держись", прошептала Май. "Только держись. Это можно исправить. Слышишь? Не засыпай". Я уже мало чего понимал. Да, я слышал её слова, примерно мог их разобрать, но но я не придавал значения их смыслу. Он был мне безразличен. Единственное, что заставляло меня бороться, сам факт этих слов. Девушка, что их произнесла. "Мэй", прохрипел в полуобмороке я. "Держись". Она усадила меня на пол. "Пожалуйста, постарайся сидеть на коленях. Слышишь, я проведу ритуал призыва. Ты должен выдержать". Она аккуратно меня отпустила, убедилась, что я по инерции продолжаю сидеть на коленях, и быстро убежала в сторону, продолжая приготовления к чему-то. "Почему так? Почему так?" бормотала девушка. "Чёрт, чёрт!" выругалась она, когда из-за спешки что-то вывалилось из рук. "Сука, да почему всё так?" Она снова меня обожгла, быстрым движением начертила что-то на полу, и магическая печать подо мной начала мягко светиться. Ещё чуть-чуть. крикнула на мне: "Ещё немного, пожалуйста, продержись". Я даже не знаю, билось ли моё сердце, даже не понимал, в сознании ли я. "Да я почему не ты не дохнешь? Не как ты жив? Всдохни. Я, я не хочу не становиться не с тобой одним целым". Но я продолжал держаться, хотя бы ради Мэйли. "Ну, ну быстрее". Девушка вкачивала энергию в печать. "Готово, Марк, готово". Она упала на колени за моей спиной. Впереди тебя вторая часть печати. Там разбитое зеркало. Представь себе это. Слышишь? Марку моляю, представь себе разбитое зеркало в центре печати. Что? Я едва ли мог разобрать хоть одно слово. О чём она? Не понимаю. Не могу. Чёрт! процедила девушка дрожащим голосом. Пожалуйста, быстрее. Я не мог разобрать её слов. Всё, что я слышал и чувствовал страх и теплоту её рук. «Сука! Зов крылья!» Она вновь улетела и через несколько секунд появилась передо мной вместе с другим человеком. Мэй, видимо, истощив возможность к телепортации, сразу же упала на колени и закашлялась кровью, тогда как светловолосый парень быстрым шагом подошел ко мне. «Ты уверена? Это может плохо кончиться. Если что-то произойдет, обвинят и тебя тоже. Даже Эстер не сможет вас прикрыть... «Лео, быстрее, он умирает!» Девушка встала, покачнулась от бессилия и быстро упала на колени за моей спиной. «Диктуй!» — сказал парень и прикоснулся к моей голове. «Лео, только не касайся его души! Не смей касаться его!» Я закашлялся, и изо рта вновь потекла бездна. «Быстрее!» — крикнул парень. «Покажи ему все, что происходит вокруг. Затем акцентируй внимание на нем и печати со сколками». В один момент все вокруг меня обрело цвет и вернуло четкость. Я сидел в просторной полупустой комнате с несколькими окнами перед собой, парой зеркал сбоку и инструментами позади. Мэй Ли, покрытая моей черной кровью и своей алой, на коленях сидела позади и держала руки на моей спине. Справа стоял Леонард. Лишь только я увидел полную картину, Лео кивнул сам себе и повернулся в сторону окон». Пространство вокруг начало размываться, и теперь все, что я видел – себя, светящуюся печать и осколки напротив. А затем... «Готово! Уходи!» – крикнула Мэй. Парень отпустил мою голову и быстрым рывком скрылся в двери неподалеку. «Теперь Маркус!» Я почувствовал, как в груди что-то шевелится. «Терпи! Просто терпи!» «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» Я завопил, упал на четвереньки и изоблевал чёрной жидкостью. Девичьи руки сжигали мою кожу и нагревали бездну внутри, заставляя её бурлить и изливаться через рот, нос и центр груди. Из-за количества жидкости, из-за неостановимого потока я даже не мог вздохнуть, буквально задыхался от того, что плюю. Оно лилось и лилось. Мне даже показалось, что у меня вот-вот выпадут глаза, ибо бездна вытекала и через них. Тана бурлила, разрывала меня изнутри и всё продолжала и продолжала выливаться в печать. В какой-то момент у меня полопалась кожа. Из вскрытых вен также потекла чёрная смолянистая жидкость, сливаясь в единый поток на полу. И даже так мой продолжала меня держать. Она меня не отпускала. Готов похрясса, я плевал смолянистой жидкостью не меньше 2 минут. Вены постепенно приобретали естественный цвет, желудок пустел, а поток бездны уменьшался с каждым выблеванным литром. Да, литр за литром я постепенно очищался. И я даже представить не могу, где могло храниться столько мерзости, вернее, хранилось. Спустя 3 минуты выжигающей боли, рвоты и удушья я наконец перестал выплёскивать бездну. С моего рта, носа и глаз всё ещё капала чёрная жидкость, но ото были лишь остатки. Теперь же да, теперь я не умирал. Я остался жив. Эту порылы я дворняги, склонившись на четвереньках, смотря на утекающую вперёд ручьи вязкой смолы, я шептал лишь одно слово: "Спасибо. Спасибо". Мой глубоко вздохнув, Отвернула руки от спины, свалилась на бок и тяжело задышала, наконец позволяя себе отдохнуть. Чёрный круг на моей груди полностью исчез, а последняя капля словно магнитились к печати и ползущему вперёд ручью. И вот, спустя 5 минут после начала ритуала, я наконец могу сказать точно: я выжил. Бездна меня теперь не отравляет. Боже, я завалился на спину. Спасибо. Девушка лежала буквально в нескольких сантиметрах от меня. Я даже чувствовал влагу её горячего дыхания у себя на щеке. Я захотел повернуться, посмотреть на мэй. Она медленно подняла на меня глаза и ничего не сказала. Впервые я видел её такой измождённой, обессиленной и слабой. Для меня она всегда была ходячим источником энергии и веселья, но сейчас Она такой же человек, с такими же мыслями, чувствами и таким же смертным телом. Она не нечто далёкое и разительно от меня отличающееся. Нет, мы гораздо ближе ко мне. Спасибо, прошептал я. Она ничего не ответила, лишь мягко улыбнулась. Ты ведь не умираешь, спросил я у девушки. Не после всего этого, обессиленно ответила она. Из принципа не умру, даже если понадобится. Спасибо. Я отвернулся в сторону потолка и крепко сжал девичью ладонь. За всё. Спасибо. Уроды, недоразвитые обезьяны, тупые дети, голос нас обзывал. Не могу понять, о чём конкретно, но смысл я улавливал теперь хорошо. Да и хрен с ним. Раз он так истерит, значит, не имеет власти. Это я тоже понимал. "Марк", прохрипела девушка, покрытая наполовину в собственной крови. «М-м-м, сходим на свидание?» «Я... Подумаю... Значит, сходим...» Она улыбнулась и нашла в себе силы приподняться на руках. «Ну, вставай. У нас еще незаконченное дело. Нужно продолжать риту...» «Твою мать, это что...» Ее голос вмиг наполнился энергией из-за шока. Я отпустил руку Мэй и приподнялся на локти и увидел то, что ее так шокировало. Увидел длинное, четырехметровое существо из черной плоти. Оно сильно походило на человека, за исключением длинных до колен рук, когтей и... Да и непостоянства всех его частей. В прямом смысле. Он походил на разбитое стекло с парящими, постоянно отрывающимися друг от друга осколками. Будто даже гравитация не могла удержать их вместе. И его плоть той и дело распадалась на острые фрагменты, через мгновение соединяясь обратно. Существо стояло чуть сгорбившись, потому что просто не помещалось в комнате. Оно склонило руки к земле и молча на нас смотрело через пустоту оторванных от головы осколков. Я уверен, что это жуткое гротескное существо из застывшей, но всё ещё переливающейся и тягучей песни прекрасно нас видит. Фу, что это? Спросил я, с трудом усаживаясь обратно на колени. "Оно сидело внутри тебя", ответила Мэй. "Боже, ну тогда не удивительно, почему меня так херовило ещё бы". Я хотел повернуться к девушке, как глазами зацепился за зеркало справа. "Что за херня? Мои волосы, они стали полностью чёрными". "Мэй, что со мной?" Она ничего не ответила. "Безны было слишком много", прошептала она. Прости, это моя вина. Я даже представить не могла, что такое может произойти. Если бы я опоздала хоть на несколько секунд, если бы я Её голос задрожал. Всё в порядке. Я собрал силы и улыбнулся погрустневшей девушке. Всё нормально, мы. Я же жив. Да. Ты жив. Она сидела позади и упёрлась лбом в мою спину. Слава богам, жив. Я позволил ей немного успокоиться и даже воздержался от комментариев её невероятно горячего упла. Но нужно продолжать. Я даже не представляю, чем это было чревато. Так что со мной произошло? Безна было слишком много. Даже если вода твоего колодца не слишком опасна, их невероятно много, аномально много, и это на тебя повлияло. Как? Мэй, прошу, не томи. Безна попала в твоё сердце. И сам факт того, выжила, означает, что оно адаптировалось. Ты изменился. Едва ли не полностью. Твоё тело, разум, ядро и потоки всё это поменялось. Её голос вновь задрожал. Пожалуйста, прости. Я правда не хотела. Прости. Теперь я понимал, почему она извиняется. Боже, только не это. Я выставил руку на бутылку с водой, лежащую на столе, но пряк ядро и ничего. У меня не получилось взять под контроль ни капли. «Да ну нет!» – напрягаю ядро снова. «Нет-нет-нет, только не это!» Ничего не получалось. Я больше не мог колдовать. Все, финал! «Ха-а-а, что ж», – ухмыльнулся я. «Понятно. Теперь без магии. Пожалуйста!» Мэйли вцепилась мне в спину и намеревалась заплакать. «Прости, это все из-за меня! Пожалуйста, про...» Я уже было погрузился в глубины отчаяния, осознавая, насколько ничтожным я стал, как вдруг внутри меня вспыхнул проблеск надежды. «Но ведь эта штука все еще здесь?» — вспомнил я. «Если теперь я часть бездны, то мне все еще доступна ее магия, верно? И если бездна искажает обычную энергию, то не факт, что у меня она пропала полностью, да?» «Да, но...» — она шмыгнула. «Если тебе не повезет с силой колодца, но мы ведь не знаем...» «Боже, хоть бы сработало!» — молился я. «Пожалуйста, хоть что-то! Я не могу остаться таким убожеством!» Я схватил ближайший осколок и вонзил себе в руку. «Сука! Да какого!» Из раны потекла черная кровь. «Насколько сильно я с ней слился!» Затем, отбросив осколок, я сконцентрировался, раскрутил два ядра и рана начала затягиваться. «Нет, вернее, не так. Она, сука, моментально затянулась!» Видишь, я могу колдовать на себе, показываю срошую Серану. Да? Она подняла голову и взглянула покрасневшими глазами на исчезающий шрам. Да, у меня ещё не всё потеряно, понимаешь? Да. Она утёрла глаза. Да, понимаю. Мэй, как выяснить силу колодца? У меня ещё есть шанс остаться хоть кем-то. Я повернулся и взял её за плечи. Мэй, как это сделать? Нужно продолжить ритуал. Повернись обратно. Я решительно кивнул и развернулся обратно на существо бездны. Это зеркало твоего колодца. Единственное существо, которое маги бездны могут призывать без всяких манипуляций, прямо как и другие призыватели. Почему оно стоит? Ритуал придумали умные дядьки. Они предусмотрели, что некоторые существа не выйдут сразу поглотить, и потому в случае проблем печать его развоплотит. Хорошо, как поглотить? Нужно спросить его имя. Чем оно грознее и опаснее, тем сильнее твой колодец. Поглощение напрямую зависит только от силы, не объёма. Когда спросишь, и оно ответит, ты должен представить тот чёрный круг на груди и попытаться им как бы втянуть в себя зну, из которой состоит существо. А я не подохну. Нет. Колодец очерчен, из него не вырваться. Ты начал умирать, потому что воды переполнили хрупкий резервуар. Сейчас такого не выйдет. Колодец креп, и переполнить не выйдет. После выхода из тебя все безный резервуар принял идеальный размер. Раньше он просто не успевал расширяться. Я сглотнул. Воспоминания умирающего сознания я вряд ли смогу позабыть. А если замялся я, если существо выйдет сильным. Может быть, ну его на хер и прийти потом, когда восстановлюсь? Как существо не может приблизиться, так и ты не сможешь уйти. Как только оно произнесёт своё имя, сдерживающая печать спадёт. Если не получится поглотить, его развоплотят. Значит, просто спросить имя. Ага, она кивнула. Оно поймёт, и мы поймём. И каких имён стоит опасаться? Ну, какой-нибудь пожиратель, я там не знаю, разрушитель миров, кошмарен, типа того. Всё пафосное и опасное. Ты сам поймёшь. У меня вот так и звалось Сопля. Она горестно улыбнулась. Я улыбнулся в ответ. Затем правда, улыбка быстро спала. Имя, да? Ого. Если будет опасно, попытайся поглотить. Не выйдет сбежим. Печать всегда срабатывала. Я вновь сглатываю. Я не хочу снова умирать. И чёрт возьми, даже не хочу слышать крутое и опасное имя. Да, это новые возможности, и хоть какой-то шанс вернуться на путь силы. Да это единственный способ окончательно не пасть как никчёмный и бесполезный неудачник, потерявший не только честь, свободу и силу, но и любой шанс на счастливую жизнь. Но сейчас во мне говорил страх. Я пережил самое ужасное событие в своей жизни, и я не хочу его повторения. Впрочем, до да что от меня вообще зависит? Как бы я ни хотел, его имя уже определено, и я либо его поглощаю, либо нет. И уж поверьте, я постараюсь изо всех сил, как бы страшно мне не было. Да, я должен столкнуться со страхом. Я должен попытаться. Ради себя, ради людей, которым буду необходим. Как тебя зовут? Существо подняло голову и посмотрело мне прямо в глаза. Энтропия.